вошел слуга. Он был в белой пижаме с бритой головой. Поставив на стол поднос с кувшином из цветного стекла, в котором было вино, графин с гранатовым соком и лед в серебряной вазе, обложенный соломинками, он отступил и посмотрел на Бамграна взглядом обожания. «Лед весь вышел, сеньор. Возьми в норвежском фьорде или у сибирской реки». Я взял Реммс три стан да Кунье, сказал бамгран, когда тот ушёл. Я взял его из страшной тайной зеркального стекла, куда он засмотрелся в особую для себя минуту. Выпьем. Он погрузил соломинку в смесь льда с вином и задумчиво пососал её. Но я, измученный жаждой, просто опрокинул бокал в рот. «И так, — сказал он, — фанданго, — это прекрасная музыка, и мы сейчас услышим ее в исполнении барселонского оркестра Ван Герда». Я взглянул с изумлением, так как действительно думал в этот момент о гитарах, грянувших замечательный танец, когда скрывался Бамгран, и я мысленно напевал его. «Барселона не Зурбаган? — сказал я». а потому не знаю, каким радио вы дадите этот оркестр. «О, простота!» — заметил Бамгран, вставая с несколько заносчивым видом. «Ван Герт, сыграйте нам фанданго в переложении Вальтера». Густой бас вежливо и коротко ответил из пустоты. «Очень хорошо, сейчас». Я услышал кашель, шум, шорох нот, стук инструментов. Бамгран закусив губу прислушивался. Писк скрипичной струны оборвался при сухом стуке дирижёрского жезла, и я посмотрел кругом, стараясь угадать шутку, но вспомнив всё, откинулся и стал ждать. Тогда, как если бы оркестр был действительно здесь, хлынула наконец полной мерой единственное фанданго, о котором я мог сказать, что слышал его при необычайном возбуждении чувств. И тем не менее, оно ещё подняло их до высоты, с которой едва заметна земля. Чрезвычайная чистота и пластичность этой музыки в соединении с совершенной оркестровкой заставило онеметь ноги я сам звучал как зазвеневшее от грома стекло всё уносит сказал тот кто вёл меня в этот час подобно твёрдой руке врезающей алмазом в стекло прихотливую и чудесную линию уносит разбрасывает и разрывает говорит он гонит ветер и внушает любовь бьёт по крепчайшим скрепам держит на горячей руке сердце и целует его не зовёт но сзывает вокруг тебя вихри золотых дисков вращая их среди безумных цветов да здравствует ослепительное фанданго оркестр замедлил и отпустил глухую паузу последнего перехода она перевернулась в сотрясающем нервы взрыве последнего ликования музыка взлетела обоятельный верх перенеслась там из вышины в вышину и трогательно гордо сошла вниз сдерживая экспрессию наступила тишина поезда остановившегося у станции тишина резко обрывающая мелодию напеваемую под стук бегущих колёс